Глава 14. Любовь слишком опасна, чтобы в нее играть, и слишком великолепна, чтобы от нее отказаться. Из сети. Верховная, склонила я голову в знак приветствия, безошибочно определив, что за фигура сидит в высоком кресле. «Магам запрещено находиться в обители ведьм, молодой герцог», — обратилась ведьма к Джеймсу. «Прошу прощения за нарушение закона. Мой портал совпал с порталом вызова». Склонив голову, оправдался мужчина. «С вами я поговорю позже». Отмахнулась Верховная, давая знак двум стражам, стоящим у двери. Стражи, каменные големы, окружили Джеймса, тесняя его к выходу. Как только за герцогом закрылась дверь, свечи вспыхнули, освещая то, что не было видно в темноте. За креслом Верховной стояли ведьмы. На несколько минут воцарило молчание, а затем Верховная заговорила. «Все вы видели, что произошло в доме герцога. Считаете ли вы Джеймса Остина виновным в произошедшем?» «Мы считаем!» Раздался женский голос следом за ударом распахнутой двери о стену. «Вам запрещено появляться в обители ведьм!» Прошипела Верховная, вставая с кресла. «Мы тоже ведьмы-сестра!» с Сарказмом вспомнила женщина, которая пыталась напасть на нас в дворце. «Мы не следуем правилам, придуманного магами мира. У нас свои законы!» Я растерянно переводила взгляд с Верховной на темную и чувствовала, что близится что-то страшное, что-то, что изменит всю мою жизнь. Ты не можешь нас выгнать из места поклонения Диане. Продолжила темная, приближаясь к Верховной. И мы также имеем право на голос. И что же вы хотите? Зло спросила Верховная, не сводя взгляда с сестры. Смерти магу, по вине которого чуть не погиб фамильяр ведьмы, а также смерти короля, который шантажом вынудил девушку согласиться на брак с племянником. Фамильяр чуть не погиб по твоей вине! Выкрикнула Верховная, теряя терпение. Твоя ведьма дала яд. Не спорю. Склонила голову набок бок темная, и улыбнулась. Но если бы мак избавился от любовницы раньше, чем привел в дом невесту, то отравления не было бы. Мало того, что мак не смог защитить свою будущую жену, так он еще и любовницу до экономки повысил, позволил ей сквернословить сторону молодой ведьмы. А король? Разве вы не договаривались с королевским магом о невмешательстве? Разве по закону шантажом вынудить ведьму связать себя узами брака нормально? Верховная молчала. Не знаю, что сказать. За ее спиной загомонили ведьмы, обсуждая сложившуюся ситуацию, распаляя в себе ненависть к магам, устав от навязчивых кавалеров. «А давайте проголосуем!» С усмешкой предложила темная. «Кто за то, чтобы правили ведьмы? Кто за то, чтобы больше не было насильственных браков, а решение оставалось лишь за ведьмой? Ведьмы все как одна, подняли руки, выражая согласие. Лишь верховная сидела неподвижно, да несколько женщин за ее спиной. «Вот видишь, Кассандра!» — прошипела темная. «Тебя не хотят поддерживать. Ведьмам не нужен союз с магами. привести молодого мага и казнить!» «Нет!» — выкрикнула я, смотря, как распахивается дверь и оплетенный магическими лентами Джеймс вплывает в зал. «Нет, не трогайте его!» «Глупая ведьма!» — фыркнула темная. «Защищаешь мага, который унижал тебя? Ах, да, ты же внучка Аманды!» Ваш род всегда был предан королю, беспрекословно выполняя приказы. Готова ли ты встать на сторону мага сейчас, когда остался всего шаг до победы ведьмы над магами? Я не хочу войны, — твердо сказала, глядя ведьме в глаза. но ну что же, вздохнула темная. Жаль, что одна из сильных ведьм Выбрала не ту сторону. Взмахнув рукой, Тёмная дала знак своим приспешницам и отвернулась. Я хотела было воспользоваться магией, но тут меня ждала неудача. Я не чувствовала силы, словно кто-то отрезал святилище от остального мира. «Не старайся колдовать, ваша магия здесь не действует», — подтвердила Тёмная мои мысли. «В отличие от магии крови, которую перебить невозможно. Не рыпайся, девочка, иначе тебя придется убить чуть раньше, пока очередь твоего жениха». Темная взмахом руки наколдовала алтарь, что вызвало шок у светлых ведьм. Магия трансформации была сложна, да и не подвластна ведьмам. Уложив Джеймса на алтарь, темная привязала руки и ноги мага к острым выступам камня, а затем, что ей силу ударила по лицу, приводя в чувство. Джеймс широко распахнул глаза и дернулся, в попытке вырваться, но в результате лишь вызвал смех. «Забавный магик!» — хохотнула ведьма. «Здесь твоя магия не работает, так что смирись!» «Это неправильно!» — выкрикнула я со страхом, наблюдая, как ведьма создала из тьмы древний ритуальный нож. «Очнитесь! Развязав войну, вы сделаете только хуже!» «Никто не пойдет за тобой, маленькая ведьма!» — с улыбкой сказала темная, делая надрез на запястье Джеймса. «Во-первых, как я уже говорила, магия подвластна только темным. Во-вторых, если ты не заметила, все под чарами подчинения. А теперь не мешай. Фиат!» «Fermanentum in media aquanim et separet aquas ab aquis coae superios sicat queen inferios». С каждым словом её голос становился всё громче, а вокруг сгущалось что-то тёмное, зловещее. «Фораментес!» — выкрикнула тёмная, ударяя ножом в грудь Джеймса. «Нет!» — закричала я в отчаянии, пытаясь вырваться. «Нет, нет, нет, пожалуйста!» Я повисла в руках ведьм, захлёбываясь рыданиями. Перед глазами мелькали воспоминания. Первая встреча, первая каверза, смех спотыкающегося герцога, волнение в глубине синих глаз, нежный поцелуй и растерянность. Чужие руки уже не держали. Я села на пол, сжимаясь, пытаясь убежать от боли в сердце. Такой реальный, будто не Джеймсу садили нож, а мне. Внезапно мне под руку ткнулось что-то мягкое. Я подняла глаза и сквозь пелену слез увидела Лаки. «Не надо было тебе сюда приходить, малыш. Беги то мой слышишь, беги!» Я толкнула фамильяра от себя. Лаки поднял голову и посмотрел на меня, заставляя отшатнуться. Абсолютно белые глаза фамильяра пугали. «Лаки, это ты?» Осторожно спросила, не решаясь тронуть малыша. «Что? Что происходит? Почему не получается?» Донесся до меня визгливый крик темный. Лаки подмигнул мне и направился к ведьме, сжимавший нож. «Может, потому что я здесь?» Прозвучал мелодичный женский голос, а вместо Лаки появилась невероятно красивая девушка. Она повернулась ко мне и улыбнулась. «Не переживай, с твоим фамильяром все в порядке». Девушка щелкнула пальцами, и возле меня возник Лаки, который с обожанием смотрел на девушку. «У меня получилось! Получилось!» – зашептал котик. «Что получилось, малыш?» – спросила я, прижимая фамильяра к груди. «Получилось вызвать Диану!» Я перевела шокированный взгляд скота на девушку, которая с сожалением смотрела на Джеймса. — Благородный мальчик, — прошептала Диана, проводя рукой по бледной щеке мужчины. — Карат будет недоволен. — Что случилось, моя драгоценная? — прозвучал мужской голос, а в зале возник невероятно красивый мужчина. — Я не уследила за своими детьми, дорогой супруг, — прошептала Диана, всхлипывая и виновата смотря на бога стихий. «Ты не виновата, моя драгоценная», — нежно проговорил Карат, стирая слезу щеки своей богини. «А мальчик будет жить, его время еще не пришло». Бог стихий, тот, кому поклоняются все маги мира, вынул нож из груди Джеймса и дунул в лицо. Джеймс судорожно вздохнул, в ужасе распахнув глаза. Раны на груди и запястье стали затягиваться. «Вот и все, мальчик», — по-доброму усмехнулся Карат, — «твой путь еще не окончен». «Этого не может быть!» «Не может! Он обещал!» Завизжала темная, бросаясь на Диану, что очень не понравилось богу стихий. Карат грозно сдвинул брови и вытянул руку, хватая темную за горло. «Ты заставила плакать мою жену, смертная, и ты убила мое дитя!» прорычал Карат в лицо ведьме, сжимая пальцы и лишая воздуха. «Ты недостойна жить, так же, как и твои последователи. Отправляйтесь в Нижний мир и передайте брату. Я буду уничтожать всех последователей темного бога!» Карат отшвырнул женщину в сторону и поднял руки вверх, вызывая грозу. Маленькие молнии раз за разом находили жертв, заставляя рассыпаться пеплом. «Кассандра, ты хорошо защищала моих детей», — обратилась Диана к Верховной, разрушая чары подчинения. «Но ты оказалась слаба и позволила победить себя». «За это я наказываю тебя, лишая магии сроком на месяц. В следующий раз не допускай магии на своей территории и следи зорко за молодыми ведьмами». «Клянусь», — прошептала Верховная, опускаясь на колени и склоняя голову. «Теперь ты», — сказала Диана, поворачиваясь ко мне. «Эмили, ты перенесла немало страданий, поэтому я дарую тебе свободу от клятвы. Какой именно — решать тебе». Ты можешь отказаться от брака с этим молодым человеком, и никто не вправе тебе помешать. Либо я могу отменить твое обещание мстить магу. Решай, ведьма, судьба в твоих руках». Джеймс хотел подойти ко мне, но Карат остановил его. «Нет, она должна решить сама». Я растерянно обвела всех взглядом и остановилась на Джеймсе. «Могу ли я отпустить его?» Отказаться от брака и никогда больше не видеть этих глаз, не слышать смех, не чувствовать огромной поддержки, которую мужчина даровал одним лишь прикосновением. Джеймс с тоской в глазах смотрел на меня. Он думал, что я прощаюсь с ним. Взглянув последний раз на своего мага, повернулась к Диане. Я решила.